Как насчет тебя? Ты бывал в первом гнезде цапли? Не разведывал? Что там и как? Если на то пошло, нет. Варман подошел к окну, выглянул. Разводной мост по-прежнему по поднят. Я вижу западную половину на фоне неба. Пока все хорошо. А почему нет? Я не собирался закрывать тему. Ни сыслых мне не советовала. Он по-прежнему смотрел в окно. Она сказала, что там неблагоприятная окружающая среда, грунтовая вода, растительность, даже воздух.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 И я знаю, как выглядят ядовитый дуб и ядовитый плющ. Я был там В этом доверься мне. Я начал его рисовать. Работал быстро, подавляя желание вдаваться в детали. Как хотела какая-то часть меня. И пока я работал со стороны кейсики, послышался первый раздраженный автомобильный гудок. «Какое ощущение, что разодной мост снова сломался», — заметил Джек. «Похоже на то», — согласился я, не отрываясь от рисунка. Вайерман нарисовал еще быстрее, но вновь обнаружил, что приходится подавлять желание с головой идти в работу. Потому что, когда я работал, боли и горе отступали. Рисование служило лекарством. Но световой день продлевать никто не собирался, я жаждал встречи с Эмери не больше, чем Вайерман. Мне хотелось, чтобы к тому времени, когда закатные цвета начнут подниматься из залива, мы трое уже закончили бы все дела и покинули остров. Находились бы как можно дальше от острова. «Ладно», — сказал я. когда рисунки были готовы. С Джека я нарисовал синим карандашом, у ярко-оранжевым. До идеала в обоих случаях было далеко, но, думаю, главное я на бумагу перенес. Остается только одно. «Эдгар», — простонал Вайерман, «и рисовать больше ничего не нужно». Я захлопнул альбом с двумя рисунками. «Просто улыбнись художник. Вайерман. Но прежде чем улыбаться, подумай, о чем-то действительно очень радостно для тебя». «Ты серьезно?» «Более чем». Он нахмурился. Потом морщины на лбу разгладились. Он улыбнулся. И, как всегда, улыбка осветила его лицо, превратила в другого человека. Я повернулся к Джеку. «Теперь ты?» И поскольку я чувствовал, что именно его улыбку мне следует хорошенько запомнить, то и всматривался в нее более внимательно, когда он выполнил мою просьбу. Днедорожника у нас не было, но нам представлялось, что Мерседес Элизабет – достойная замена. Прочностью и надежность он не уступал танку. До Эль-Паласио мы доехали на автомобиле Джека и припарковались во дворе. Мы с Жеком перенесли припасы в Сель-500. поручил поручили красную корзинку для пикника. «Раз уж мы здесь, надо взять кое-что еще, если есть такая возможность», — сказал я. «Средство от насекомых и хороший мощный фонарь. Такой найдется?» Вайерман кивнул. «На восемь батареек лежит царай для садовых инструментов. Светит далеко и ярко». «Отлично. И Вайерман...» Он опять задавил меня взглядом. «Ну что еще?»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 если не считать рукопожатий, когда я прикасался к нему. Вернулся Вайерман, обоими руками держа ручку-корзинку для пикника, с тремя бейсболками с длинными козырьками на голове. Гарпунный пистолет Джона Ислыка он зажал мышкой. «Фонарь в корзинке», — продолжил Вайерман, — «вместе со спреем от насекомых и тремя парами садовых рукавиц, которые я нашел в сарае». «Великолепно», — похвалил я его. «Си, но уже четверть первой, Эдгард, если мы собираемся ехать туда, давай поедем».